Глава 11. Будильник разрывает тишину спальни резким, почти раздражающим звоном. лендон щурясь от блеклого утреннего света, нащупывает рукой телефон на тумбочке и одним быстрым движением заставляет его замолчать. Он остается лежать, глядя в потолок, и чувствуя, как в висках все еще пульсирует. Нормально поспать так и не вышло. Всю ночь он провел, прижимаясь щекой к теплому боку Бруно, вдыхая запах его шерсти, и слыша, как тот ровно глубоко дышит. Пальцы машинально перебирали густой мех, словно убеждаясь, что пес действительно рядом и не исчезнет, стоит отвернуться. Иногда он почти засыпал, но каждый раз вздрагивал от страха, что все это может оказаться сном. Под утро он сдался, и так и остался лежать, глядя в полумрак комнаты. Пора бы вывести Бруна на прогулку, но тело будто приросло к постели. Вчерашний день выжил его до капли, оставив лишь тяжелую усталость в мышцах и пустоту в голове. Бруно тянется мордой к его руке, а он только машинально гладит пса, зная, что впереди еще и долгий нудный рабочий день. Мелькает мысль попросить Генри, когда тот придет, выгулять пса. Но Лэндон тут же резко отбрасывает ее. Нет. Собака — это ответственность, и он больше не будет перекладывать ее на других. Если он действительно намерен наладить жизнь и спасти дочь, то должен быть сильным, взять все в свои руки. Он замирает, задерживая дыхание, словно боясь спугнуть внезапное сознание. Только что он мысленно назвал Лилиану дочерью. Это слово крутится в голове, и тут, словно последний кусочек пазла, которого не хватало, наконец встает на свое место. Он чувствует странное тепло, поднимающееся из глубины. Не внезапный всплеск эмоций, а мягкий огонь, от которого перестает быть так холодно. В памяти всплывает ее взгляд, эти маленькие пальчики, что цеплялись за его рубашку. И улыбка, которую она, сама того не зная, подарила ему. Лэндон пока не знает, что будет делать. Нет ни четкого плана, ни малейших догадок. Просто быть рядом с ней или забрать и увезти подальше от всех бед. Но одно он решил точно. Он не остановится, даже если придется пройти сквозь все, что приготовила ему жизнь. Полной решимости он встает с кровати и идет в душ. Бруно следует за ним по пятам, боясь упустить из виду. Ложится на полу в ванной и преданно ждет, пока хозяин закончит свои утренние дела. Когда Лэндон выходит из душа, надевает спортивные штаны и толстовку. В коридоре машинально открывает шкаф и тянется за поводком. Но его, конечно же, там больше нет. Только пустая перекладина. Надо будет зайти в магазин и купить все необходимое, — думает он. Новую миску, еду, пару игрушек. Все, что нужно, чтобы Бруно чувствовал себя в семье. лентон открывает подъездную дверь, и в лицо сразу бьет утренний прохладный воздух, пахнущий влажным асфальтом и чем-то свежим. Бруно, переступив порог, на секунду останавливается, настороженно втягивает носом запахи улицы, а потом... Уверенно выходит вперед, оглядываясь на хозяина, проверяя, идет ли тот за ним. Лендон делает пару шагов, чувствуя, как холод пробирается под одежду и окончательно выгоняет остатки сонливости. Сил на утреннюю пробежку почти нет, но Лэндон все равно трогается с места. Физическая нагрузка дается тяжело, мышцы ног болят, дыхание сбивается, в голове гудит от недосыпа, но он упрямо не останавливается пока спустя полчаса не понимает, что пес тоже начал слегка сбавлять тем. Тогда они переходят на шаг и по пути заходят в магазин. Он набирает все необходимое — поводок, миску, корм, пару лакомств. Платит картой, даже не думая, что скажет отец. Он не собирается больше прятать найденного друга. На улице свежий воздух приятно остужает разгоряченную кожу. Они медленно идут к дому, наслаждаясь компанией друг друга. У подъезда Лэндон останавливается, чтобы достать ключи, и в этот момент к Бруну подбегает девочка трех лет. Смеясь, она тянет руки к псу, а тот не отстраняется и только довольно высовывает язык. «Алиша не трогай!» Запыхавшись, подбегает молодая женщина. «Извините, она у меня всех собак хочет потискать. Все в порядке». Лендон улыбается, глядя, как девочка гладит Бруно по голове. Женщина берет дочь за руку, и уводит. лендон смотрит им вслед, наблюдая за милой картиной, а потом поворачивается к псу. «Любишь детей?» спрашивает он, и Бруно в ответ начинает радостно вилять хвостом. «Скоро я познакомлю тебя с одной прекрасной девочкой. Ты ей точно понравишься». Они заходят в квартиру, и из гостиной навстречу вылетает Генри. «Куда вы пропа...» Он обрывается на полуслове, когда из-за ноги лендона выходит Бруно, и низко Глухо рычит. Генри отшатывается, будто видит перед собой не домашнее животное, а ядовитую змею, готовую наброситься в любой момент. «Тише, дружок, он свой», — спокойно произносит Лендон. Пес замолкает, но взгляд от Генри не отводит. «Ты кто?» С явным недоверием спрашивает напуганный парень. «Бруно». Все тем же ровным тоном отвечает Лендон, словно этого объяснения достаточно и пихает ему в руки пакет с покупками. Генри пару секунд стоит в растерянности, затем быстро качает головой и меняет тему. «Вам давно пора выезжать в офис, вы уже опоздали». «Ну и ладно», — невозмутимо бросает лендон и направляется в душ. «Мистер торнволл будет недоволен», — кричит тот ему вслед. Дверь спальни захлопывается, оставляя Генри наедине с собакой. Не торопясь, приняв освежающий душ, лендон заходит в гардеробную и тянется к домашней футболке, но вспоминает, что беззаботная жизнь осталась позади. Надев чистую рубашку и брюки, он направляется в кухню, чтобы перед выездом покормить Бруно, но по пути замечает смешную картину. Генри, сутулившись и опустив глаза в пол, сидит на краю дивана. Напротив на полу сидит Бруно, не шевелится, смотрит прямо на ассистента, чуть прищурившись, как хищник, выслеживающий добычу. Генри. Да это же просто собака, а не дикий лев. Лендон не сдерживает смех. Он рычит, стоит мне пошевелиться. Мрачно отзывается Генри, не разделяя веселья. Сжалившись над бедным парнем, Лэндон зовет Бруно в кухню. Пес рычит еще раз, но подчиняется и уходит за хозяином. Он достает новую миску из пакета, насыпает корм, и пока пес ест, гладит его по голове. «Мне нужно на работу. Вернусь, как только смогу». Бруно жалобно скуля поднимает на него глаза. Что-то неприятно сжимает грудь Лэндона. Давно он не испытывал такого нежелания уходить. Он крепко обнимает пса на прощание, целуя в мохнатую морду. Выходит в коридор, не оглядываясь, чтобы не передумать, и кричит Генри. «Пошли, выезжаем!» Тот поднимается и делает тихие шаги, продолжая косо поглядывать в сторону кухни. Когда входная дверь за ними захлопывается, Лэндон отчетливо слышит за спиной облегченный выдох. «Так откуда эта собака?» — спрашивает Генри уже в машине по пути в офис. «Долгая и неприятная история», — отвечает Лэндон, глядя на дорогу. Потом, чуть усмехнувшись, добавляет. «Если ты так боишься, Бруно, то от моих историй вообще спать не сможешь». Генри хмурится и бросает на него подозрительный взгляд. «Расслабься», — бросает Лэндон. Мистер торнволл будет очень недоволен. Бубнит надоедливый ассистент, проверяя время на подаренном телефоне. Лэндон решает оставить эту фразу без комментариев, но замечает, как в руках ассистента блеснул знакомый корпус телефона. На мгновение он ощущает удовлетворение от того, что подарок не пылится в коробке, а действительно оказался нужным. Это ощущается почти как маленькая победа. Не зря он тогда протянул руку, перемирия первым. В офисе Генри остается ждать в холле, а Лэндон, не сбавляя шаг, идет к отцовскому кабинету и заходит без стука. Фыркает, когда замечает, как Филипп развалился в кресле за столом с секретаршей на коленях, и его руки явно заняты не бумагами. Лэндон быстро осматривает пойманных, и уголок его губ приподнимается в дерзкой ухмылке. «Стучаться не учили!» — Филипп обращается к сыну, не скрывая возмущения и даже не пытаясь смутиться. «Не, мать умерла рано, а отцу было на меня плевать», — словно дразня отвечает Лендон. Губы Филиппа сжимаются в тонкую линию. Он грубо отталкивает секретаршу. «Убирайся», — говорит он ей, и та поспешно исчезает, застегивая на ходу пуговицы на блузке. «Ты опоздал», — уже жестче произносит отец, поправляя пиджак. «Ага», — соглашается лендон «Ему не хочется ни спорить, ни злиться». Счастье от того, что Бруно теперь снова с ним, гасит любое раздражение. И Филипп замечает это слишком довольное для сына выражение лица. — Что ты делал вчера в загородном доме? — прищуривается он. — Не устал за мной следить? Лэндон чуть склоняет голову, сосовывает руки в карманы и покачивается на пятках. «Отвечай — Отвечай! Филипп бьет кулаком по столу. Вернул то, что потерял. Лэндон небрежно пожимает плечами. — И что же это? «Собака!» На лице Филиппа появляется странная смесь недовольства и непонимания. «Ты нашел свою собаку?» «Да». Отец быстро возвращает маску холодного равнодушия. «Даже не знаю, доволен ли я, что ты добиваешься своего, или разочарован, что снова поддаешься глупым эмоциям. Это неважно. Бруно со мной, и больше его никто не отберет». Филипп хмыкает, а затем меняет тему. Завтра благотворительный обед с партнерами. Мы приглашены всей семьей. Всей семьей? Что ты имеешь в виду? Улыбка вмиг пропадает с лица Лэндона. Всей крепкой и любящей семьей. Я, ты, Вивиан и Лилиана.